Роман с Кармен. У него были более или менее продолжительные романы с очень интересными женщинами. Не с какими-нибудь девочками из Подворотня, а с самыми эффектными и известными женщинами Москвы и Ленинграда. Это особенно и не скрывалось, об этом знали все, включая его жену Киру. Он с удовольствием появлялся со своими подругами в обществе. Было видно, что для него это важно. Его брак с Майей Кармен... тоже следствие такого романа. Она была очень известной исключительно красивой и стильной женщиной, Аркадий Арканов. «Майя очень важна в жизни Аксенова, он много об этом говорил. В конце 60-х я пережил тяжелые личные, хотя отчасти и связанные с общим поколенческим похмельем, Чехословакия, брежневизм, тоталитаризм, кризис. Мне казалось, что я проскочил мимо чего-то, что могло осветить мою жизнь и мое письмо», И вот тогда, в 1970 в Ялте я встретил Майю. Мы испытали очень сильную романтическую любовь. Это была настоящая любовь, очень, конечно, эротическая, а потом это переросло в духовную близость. Как в Вадевиле, сперва он познакомился с ее мужем. И один раз ехал с ним в Красной стреле в Питер. Я был под банкой, а я уж слышал о его жене, И я ему говорю, правда ли, что у вас очень хорошенькая жена? Он говорит, мне нравится. Так он сказал, и, может, где-то отложилось». Лирическое отступление. Кармену, как тогда говорили, везло с женщинами, но не везло с женами. Одну у него забрал некий дипломат, имя которого затерялось в глубине десятилетий, другую лично товарищ Василий Сталин. Наверное, это было почетно. Подробности, если верить современникам, таковые Говорили, что Кармен хотел застрелить Василия, но одумался и написал письмо его отцу, Иосифу Виссарионовичу, которое передал бывший тесть. Сталин поручил разобраться с сыном генеральному прокурору. Когда жалоба подтвердилась, на докладной записке наложил резолюцию. Первое. Эту дуру вернуть Кармену. Второе. Полковника В. Сталина посадить на 15 суток строгого ареста. Но вернемся к Аксенову. Поначалу ничто не предвещало серьезных отношений с Майей. «Любовные увлечения. Это всегда по домам творчества проходило. И вот как-то приезжаем мы в дом творчества в Ялте. Там Пажинян, мой друг. Мы с ним сидим, и он потирает ручки. О, жена Кармена тут!» Он думал, что у него будет с ней роман. Так про это рассказывал Аксенов. Но с Майей Ахмадулина познакомила именно его, а не кого-то другого, и даже подтолкнула их друг к другу. «Завтра уже моя жена уедет», — шепнул Аксенов своей новой подруге. Кира уехала в Москву, ну и пошло-поехало. «О наших изменах знали все», — вспоминал Аксенов. «Роман не пробовал вернуть Майю, но его товарищ-писатель Юлиан Семёнов разик меня чуть не побил, кричал «Отдай Роме майку». «Ты отбил жену у человека, у которого инфаркт», — попрекали писателя. Но он, как порядочный человек, жену у Кармена не отбивал как можно. Она честно жила в браке с Романом Лазаревичем до самой его смерти в 1978 году. Только после этого Аксенов стал вести совместное хозяйство с Майей в той самой сталинской высотке на Яузе, где ему после развала СССР дали квартиру. Антисова. Хороша была знаменитая встреча наших слабоватых на голову, чистые дебилы не понимали, что выставляют себя на посмешище, партийных начальников с так называемой творческой интеллигенцией. Хрущев стучал кулаком по столу и кричал Аксенову, «Вы мстите нам за своего отца», а тот по его словам отвечал Хрущеву, «Дескать, почему я должен мстить, мой отец вернулся из лагеря живым». А по словам Эрика, так друзья называют Эрнста Неизвестного, Вася стоял на трибуне совершенно растерянный и повторял «Кто мстит, кто мстит». С этой встречи Аксенов едет в ЦДЛ, друзья вливают в него фужер коньяку, он оживает и говорит «Только, Гладилин, полный разгром, теперь все закроют, всех передушат». Но это было минутное настроение. На самом деле впереди было пять лет относительно спокойной и немного даже безмятежной жизни. До 1968 года, когда советские танки вошли в Чехословакию, у нас существовало романтическое ощущение необратимости движения к демократии, и свободе. В 1968-м стало ясно, что этому конец. Именно тогда возникла идея массовой эмиграции. Это было желание целого поколения, не мое лично «Мне до того такое даже в голову не приходило. В 68-м мы поняли, что здесь ничего уже нельзя сделать, надо уносить ноги. 500-тысячная армия в Праге раздавила всех там и всех нас здесь, наши утопические надежды. Наступило колоссальное страшное похмелье. Это связано и с непомерным употреблением алкоголя этим поколением. Надо ли сейчас уносить ноги из России? Ни в коем случае. Сейчас совсем другое дело». Ситуация не небезнадежна. Я очень долго не хотел касаться лагерной темы. Такая была эйфория тогда, в начале 60-х, как деревенский праздник. Все казалось радостным карнавалом. и Я там писал, ну, коллеги, ну, звездный билет, но все время чувствовал, что у меня есть, как говорится, нетленка за душой, что мне пора нетленкой заниматься, а я все занимаюсь чепухой». Я совершенно о другом писал, и это продолжалось довольно долгое время. Может быть, потому что я какую-то неловкость испытывал в контексте всей среды вернуться к мраку, вернуться к безнадёге тех лет. И только в 68-м году, когда произошла оккупация Чехословакии, вот тогда рассеялись последние иллюзии. я понял, что нужно написать что-то в стол, что-то действительно серьёзное. В 1969 году я начал писать «Ожог». Это было преодолением действительно странной инерции. Будучи уже профессиональным литератором, членом Союза писателей, озабоченным заработком, конечно, писанием халтурных и полухалтурных сценариев, даже переписыванием чьих-то сценариев, я, тем не менее, почти каждый день на чердаке устраивал себе сеанс духовного душа. Это было заведомо в стол, это был сильный момент преодоления страха, Я понимал, что этот роман изменит всю мою жизнь, но я этого не боялся. Так оно и произошло, ведь основной причиной, по которой меня выдворили отсюда, был не Метрополь, а Ожог. Пара слов про альманах Метрополь, который был придуман Аксеновым и Виктором Ерофеевым, о чем много говорено. Смысл его замечательно обрисовал печально известный ф Кузнецов, какой-то в те годы крупный писательский бюрократ. Мне кажется, в «Альманахе» четыре ведущих направления. Первое – «Приблотненность» Высоцкий. Второе – «Изгильдяйство над народом». Третье – «Сдвинутое сознание» Горинштейна, Ахмадулина. Четвертое – «Секс». А что неплохо. Далее он говорит Аксенову на собрании, где наезжали на авторов «Альманаха», А вы бы принесли 8 из 12 готовых машинописных экземпляров в Союз. Аксенов. Не принесем, потому что пропадут. Протокол того собрания весь забавный. Дам вам тут самый смешной кусок. Ф. Кузнецов. Ситуация такая. Или мы сможем повернуть это дело на литературные рельсы, или это будет политическое дело. Завтра роковой день. В. Аксенов. «О, Боже, роковой день, Шекспир!» «О, попцов!» «Альманах в том виде, в каком он есть, слабая литература. Это битая карта. Это для среды неуправляемой для среды слухов, сплетен». Ф. Кузнецов «Аксенов вел себя и ведет не как литератор, а как политический лидер. Всем понятно, что вы непрозрачны, как стекло, Василий Павлович». В. Аксенов «Дело шьешь, Феликс?» «Ну, что тут скажешь?» Василий Палыч давал бессмертные реплики. И Попцов хорош. Большой демократ впоследствии. По похожему поводу мне однажды Василиев, главный редактор коммерсанта, сказал, если бы я был в КПСС в свое время, то и до сих пор бы ходил с партбилетом, отсылал бы взносы куда-то, требовал бы проведения собраний. Тоже неплохо, этакий постмодернизм. Но лучше же вовремя перековаться и признать свои ошибки. или вовсе в партию партии не вступать. Запад. Вот о чем думал Аксенов, или персонаж его автобиографической книги «Какая разница», когда на него наехал Хрущев. Как будто на крутом склоне в горах под ногами поехала лавина, мелькнула мысль. Вот поверил этим гадам в 1956 после 20 съезда, задвинул идею побега. «Вот теперь и плати» из книги «Таинственная страсть», права на которую издательский дом семь дней выкупил для публикации в журнале «Коллекция каравана историй». Конечно, давно у него были такие мысли. Свалить и там, на свободе, делать что хочешь. И плевать на жалких совковых начальников, смеяться над ними открыто. Они идиотами то ли прикидывались, то ли были, неважно. Но сегодня с теми речами, которые гнали в Кремле, место ораторов было бы в психушке. Не знали, не понимали, что за детский сад. Если человек идиот, то это надолго. 31 декабря 1979-го, его последний новогодний праздник в СССР. Аксенов отмечал с Высоцким. Было почему-то невесело. В следующее утро Высоцкий попал в автомобильную аварию. По словам Василия Павловича, поэт тогда поехал кольнуться. Летом Аксенов улетел. Не добравшись еще до Америки, но уже с настоящего Запада из Парижа, он позвонил Ахмадулиной. «Ну что у вас, Белка, как дела?» Володя умер. «Нет, этого не может быть, не может. Видите, он сразу понял, какой Володя. Такой Володя у него был один». На Высоцкого Аксенов, наверное, сильно надеялся, строил планы. Высоцкий не оказался эмигрантом только лишь потому, что умер раньше времени. Ему надоели бесконечные ущемления, колоссальная однобокость его славы, когда весь народ кричит, как он его любит, а нельзя даже выпустить афишу концерта. Со мной, например, он обсуждал варианты эмиграции. У Володи была идея создания культурного центра и русского клуба в Нью-Йорке. Конечно, в такой компании было бы веселей, но, увы, надо было одному как-то устраиваться на новом месте. Много было злобных разговоров про миллионные гонорары, которые вроде как дожидались Аксенова на Западе, за антисоветские книжки, типа он готовил почву и специально клеветал, чтобы нажиться. Завистники рассказывали и о других гонорарах за двадцатисерийную киноэпопею «Неизвестная война», Великой Отечественной, снятую Карменом, и которой якобы унаследовала его вдова, уехавшая с новым мужем. Но, похоже, миллионов не было, раз уж пришлось писателю идти служить, причем не в какой-нибудь громкий университет, Гарвард, Принстон, Колумбийский, Беркли, Юкла, а в маленькой провинциальной под Вашингтоном. Была такая фраза у Романа Гуля в эмиграции «Ты не в изгнании, а в послании». Юс Олешковский написал тогда пародию «Что-то такое не ахай, ты не в изгнании, ты в послании нахуй». Так и было, признался Аксенов после. И далее. Я не мог долгое время с сыном поговорить. Он женился на молодой девушке, и ее мать, когда слышала в трубке мой голос, кричала «Не смейте сюда больше звонить». Людей, которые приезжали в Вашингтон, предупреждали «С кем угодно встречайтесь, только не с Аксёновым». Он там стал другим человеком. «За время работы в университете» — это он так писал с заглавной буквы — «я стал тем, что называется интеллектуалом, потому что, будучи просто советским писателем или антисоветским, я был богемщиком. Я имел случайные какие-то клочковатые сведения обо всём, такая бравада». «Советский писатель никогда себя не считал интеллектуалом, а в университете мне надо было читать курс, я очень много читал книг теоретических. Я стал врубаться в литературоведение, в историографию, в философию, я изменился. И эта жалкая, изнурительная паденщина после всей богатой богемной гульбы в ЦДЛ наверное, грустно ему было. Может, боялся, плохо выучу теорию, выгонит с работы и куда ж дальше бечь». «На что жить?» «Кстати, наши эмигранты тех времен, многие представляли себе эмиграцию по кинофильму «Бег». «Сам в подштанниках, под мостом, жена на панели». «Вообще, что это такое читать американским студентам лекции о русской культуре?» Сам он так на это ответил. «Когда я показываю у себя в классе слайды авангарда, мои студенты спрашивают, когда это было». Я им отвечаю, в 1912-13 годах. «Не может быть», – удивляются они. «Так писал Джексон Поллок». «Да нет, Джексон Поллок делал это 50 лет спустя после Кандинского. Они этого не ведают. Студенты приходят, и я им открываю новый мир. Они не знают ни о российском ренессансе, ни о российской философии, ни о поэзии». «В общем, по уровню это все равно, что вести занятия в русском ПТУ. Не очень весело, наверное». Автор этих строк читывал лекции в американских университетах, причем не самых последних, и не сказать, что был в восторге от студентов. Про Аксенова в Америке можно долго говорить, все-таки он там 20 с лишним лет прожил, первые девять в изгнании в послании нах, как он выражался, Тут ему можно даже и посочувствовать, но дальше, после упразднения совка и железного занавеса, он жил там еще 12 лет, жил там потому, что, наверное, захотел. Никто его на Западе не держал. Но он продолжал развивать тему изгнания, и это, по меньшей мере, не совсем корректно. Потом-таки он из США уехал, с обидой на страну причем. Что так? А как же свобода, не неподцензурность, рынок? Никуда они не делись». Но случилось ужасное. Американцы как-то вдруг перестали безоговорочно и немедленно печатать все, чтобы Аксенов не написал. Они стали себе позволять неслыханное хамство, типа, вот эта новая книга им не нравится. Каковы подлецы, а? Раньше, значит, он нравился, а теперь разонравился. Но ведь Аксенов не виноват, что холодная война кончилась. Это же не он ее кончил в самом деле. Его книги не дают большой прибыли, и это... Основание для того, чтобы его не печатать, неслыханно. Он гневно заклеймил Соединенные Штаты. Масса уродств в этой стране, в том числе в книжном мире. Вообще все, что касается бизнеса в Америке, это действительно агрессия и вопиющая сторона жизни. Где прекрасные качества американского народа подменяются? Говорят, ваши книги плохо продаются. «А вы, суки, сделали что-нибудь, чтобы они продавались?» «Но, суки, это еще мягко сказано. Книжный рынок – это проститутки и гады, просто ничтожество. Внутри бизнеса очень нехорошие отношения За это ее, Америку, можно ненавидеть». Но и это еще не все. Кроме книжного рынка, есть же еще и журнальный. «Возьмите «Нью-Йоркер». Я там печатался, это считается за честь. Сейчас там главный редактор Дэвид Ремник». бывший московский корреспондент «Вашингтон-Пост». Он просто не понимает, о чем идет речь, когда даешь ему гротескный рассказ. Если анекдот или что-то новое в социальном плане, он придет в восторг, а что-то странное, метафизическое, не поймет. какой он, собственно, имеет право не брать в печать странные рассказы, которые ему, видите ли, не нравятся? «Как говорится, такая Америка нам не нужна». И это касается не только Америки. Тут надо глянуть шире. Аксенов рассказывал, что его когда-то прочили в генсике мирового пен-клуба. Но после того, как я резко выступил против Гюнтера Грасса, как мы позже узнали бывшего эсэсовца по чеченскому вопросу, все переговоры прекратились. Более того, меня занесли в черный список, перестали печатать. Когда новый сладостный стиль мой агент послал... 14 немецких издательств они немедленно все ответили отказом, то есть даже прочитать не успели. Я, кстати, успел, но тоже от книги не в восторге. А до этого с радостью печатали меня. И гвоздем к позорному столбу западная интеллигенция не лучше нашей, то есть тоже говно, как говорил покойный Ленин. «Зачем мне оставаться там, где меня не признают писателем? Я понял, что моих книг там больше не будет. И я вдруг понял, что возвращаюсь в Россию, потому что опять спасаю свою литературу. Главное, я вернулся в страну пребывания моего языка». Ну, это слишком громко сказано насчет возвращения в страну языка. Все-таки он в биорице бросил якорь, купил там домик настолько небольшой, что кабинет пришлось пристраивать. «По пиару все правильно». Набоковские места, и Стравинский там бывал, и Чехов. А то вон в Москве и так полно писателей, на всякий случай лучше сразу обозначить, кто есть кто. Тем более, что там полная Переделкина с примесью Коктебеля, очень похоже. Можно бегать по пляжу в сторону Испании и писать, думаю, тут ударение все же на А, никто не мешает». «Биориц – красивое место, но надоедает безумно. Полное отсутствие русского духа и слуха. Это, конечно, угнетает». Так в чем проблема? В России полно этого добра, но писатель земли русской бывал на ней урывками. Я вот еще нашел прекрасную цитату из Аксенова же. «Новые русские при всей анекдотичности их поведения колоссально изменили облик россиянина во всем мире». До этого наш человек был несчастный, задроченный, совсем униженный, естественно, без денег. Или страшный КГБшник, убийца. И вдруг появляются какие-то парни, может быть, вчерашние ПТУшники, вчерашние бедные скоты социализма, отвязанные в отличных костюмах, тратят деньги, ведут себя независимо, красивые девчонки с ними приезжают. Такие ребята повсюду на Западе, и это не такой уж маленький процент россиян, как ни странно. Во-первых, тут мне язык понравился, точный, живой, современный, с модными словечками, что неожиданно в эмигрантском случае. Но, а во-вторых, и в главных, тут замечательно передан взгляд на мир старого стиляги. Пока он на Западе ходит на унылую службу и скучает с тупыми ПТУшниками, в Москве новые люди зажигают так, как ему не снилось в самые его лучшие времена. Это все судя по тому, как они сорят деньгами на Западе. А он-то со своими десятью тысячами грина в месяц наивно считал себя состоятельным человеком. Да, в Москву, в Москву, пока еще не поздно, пока еще можно порадоваться жизни на новом витке спирали.